В корпусе был собран цвет Красной армии, и умудрённый опытом сражений в годы гражданской войны командир и молодёжь, прошедшая выучку в пехотных школах, корпус был сформирован на базе стрелкового. Командовал корпусом Борисенко Антон Николаевич который в гражданскую войну успешно командовал полком и стрелковой бригадой, за что был награждён орденом Красного Знамени, в прошлом начальник бронетанковых и механизированных войск Киевского военного округа. Член ЦК УССР Борисенко был арестован особым отделом НКВД УССР при своем же корпусе по обвинению, ставшему уже стандартным. В 1932 году был завербован Якиром в антисоветский заговор, подготавливал организацию вооруженного восстания против советской власти, вовлек в заговор СССР, 26 человек из сесла Вояннослужищих 45-го корпуса по приговору военной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян. Сидевший с ним в одной камере Камаев остался жив и выступал свидетелем во время проверки дела Борисенко в 1956 году. Он показал Что работники МКВД применяли к Борисенко физические и моральные пытки, вынуждая оговаривать себя и других. При пересмотре дела якирь обнаружилось, что иона Эммануилович и не называл Борисенко как участника заговора. Дело Борисенко фабриковалось так, что концы с концами не сходились, а человек расстрелян. Жена его отбыла пятилетний срок. Пример далеко не единственный. Так 3 июля 1937 года этот же особый отдел арестовал начальника политотдела корпуса дивизионного комиссара Соколенко Фёдора Никитовича, предъявив ему обвинение в том, Что в феврале 1936 года был вовлечён в антисоветский заговор бывшим начальником политуправления Киевского военного округа Амелиным. Через 6 дней особый отдел НКВД УССР 45-го мехкорпуса арестовал начальника штаба этого корпуса полковника Попова Сергея Алексеевича. Обвинение был вовлечён в антисоветский заговор бывшим командиром 17-го стрелкового корпуса Гермониусом и получил от него задание проводить вредительскую работу по снижению боеспособности. Во время следствия Попов признал себя виновным, на суде отказался от показаний. Суд не стал разбираться, почему на следствии одни показания, на процессе другие. Расстрел других наказаний тогда почти не выносили. А при проверке дела в 1956 году установлено, что Гермониус в своих показаниях фамилию Попова не называл. 28 августа 1937 года в Москве был арестован начальник 1-го отделения штаба этого же корпуса майор Салкуцан. Обвинение. Завербован в антисоветскую военную организацию начальником штаба корпуса «Соколенко». В конце августа арестовали и инспектора военно-хозяйственного снабжения штаба 45-го мехкорпуса интенданта 3-го ранга Тасенкевича. Репрессировали и его жену. 28 декабря этого же года 4-м отделением управления госбезопасности НКВД УССР был арестован. Начальник химической службы 134-й мото-бригады 45-го мехкорпуса капитан Заварский. Обвинение. По заданию Борисенко приводил в негодность имущество бригады. Где...